Андриан Фюктистов. Собрание сочинений. Книга вторая. Моим игрушкам. Содержание. 1. Моим игрушкам. 2. Героиня нашего времени. 3. Песенка мышиной принцессы. 4. Завоеватели. 5. Я вас люблю. 6. Мистер Ди и его клоники. 7. Больная девушка. 8. Каравай для предателей. 9. Я часто вижу стаю фей. 10. Ракеты моего друга 11. Таблетки от одиночества. 12. Маша идёт в цирк. 13. Левая Катюша. 14. Варкующие глупки. 15. Эльфы здесь не ходят. 16. Твои плевки. 17. Мадам. Восемнадцатое — мужчина. Девятнадцатое — демоны. Двадцатое — серебро. Двадцать первое — сурок. Двадцать второе — я погружаюсь в светлое. Первое — моим игрушкам. В картонном ящике в углу хранятся старые игрушки. Я среди них не верил злу. Мне с ними не было так душно. Трепичных кукол дом в пыли, машинок парк. Ну, не мечтали. Я спал. Солдатики мои от снов не добрых защищали. Вот я немного постарел. Общаясь с мелочным народом, Услышал смех гниющих тел И по частям был весь распродан. Среди искусственных натур Я заморал свои морали, Но кожей чуял за версту. Меня игрушки вспоминали. Вот пройден и костер, и пруд, Утихло, и... жизни порохолка меня мои игрушки ждут и им осталось ждать недолго 10 мая 2002 года второе героиня нашего времени лживая девушка лживая плачут бомжи и служивые Блачит пехота и конница, больше не хочет знакомиться. Странная девушка. Странная, лапает всё иностранное, не интересно ей русское мировоззрение, узкая, гадкая девушка. Гадкая, мямлит одними загадками, если уж кто-то пытается то как торговка ругается. Жалкая девушка, жалкая. Некому бить ее палкою, с золотом всяким увешана. Знаешь, а ну ее к лешему. 22 марта 2002 года. Третье. Песенка мышиной принцессы. Кто спать ложится рано, того съедают в миг. А мы глядим в экраны, и мелкий, и старик, кошатяне привольно под небом голубым. Мы победим, король мой. Конечно, победим. Как стало меньше наших, так стало больше их, и в красный цвет раскрашен. Был мир за нас двоих. Они дают нам боль, но не сломлен ни один. Мы победим, король мой. Конечно, победим. Кошара когти тянет и разивает пасть. Пусть даже и по пьяни, но нам нельзя упасть. Враги гудят в застолье. Я вижу едкий дым. Мы победим, король мой. Конечно, победим. 7 июля 2002 года. Четвёртое Завоеватели. Поручность страсти глубина тебя, перелопатила, и ты сидишь совсем одна и ждёшь. Завоеватели. точней сказать ни одного пусть будет штучек несколько их много это торжество один так это бестолку лишь тот кто в бизнесе селён как президент компании в тебя завозит чувств вагон и разные желания простым же смертным знаки стой не подпускаешь с улицы. Увидишь их, и что с тобой? Мрачнеешь и сутулишься? Зато вон с теми баловство. Ругайте, не ругайте ли, и ты сидишь без никого и ждешь завоевателя. Но, предположим, кто пришел, твоими пьян соблазнами, зачем сажать его на колу? ловушки ставить разные не уж-то только для других героев устрашение смотри как он паника стих не дарит украшения завоеватели лежат на полочке с игрушками ты их на сотню медвежат разорвала как скучно-то ты извини что я не смог сдержать порывы рвотные когда ответив на звонок сравнил тебя с животными 7 апреля 2002 года пятое я вас люблю я вас люблю как славно значит я существую я получила травму Черепно-мозговую. Как объяснить иначе Эту неравнодушность? Мой шизанутый мачо, Нет, ты не бьешь, баклуш, Но плеткой меня Весь вечер, ну же, сильнее, чаще. Вот, начинаю течь я, Как ручеек журчащий. ЧЕТВЕРТОЕ ИЮЛЯ ДВЕ тысячи второго года ШЕСТОЕ МИСТЕР ДИ И ЕГО КЛОНИКИ Я был на представлении в 2002-м. Там творческие гении устроили погром. А во главе их маленький, но шустрый мистер Ди. Такого не видали вы, моторчика в груди. Там песен звуки хриплые, слюнявят микрофон, Потом чего-то с рифмами несут поэты вон. Кто голосочком тоненьким, кто басом князя тьмы, А вот мистер Ди и клоники поют ему псалмы. Я там казался вроде бы в круг около ходя неведомым юродивым, похожим на себя. Без всякой электроники наш мистер Ди Селён себе он сделал клоников, чуть меньше, чем миллион. Здесь слишком много гениев, талантлив мелкий люд. Я того же мнения, иначе ведь побьют. Вот с горечью джин-тоника влез мистер Ди в умы. Не маленькие клоники поют ему псалмы. 10 апреля 2002 года. Седьмая больная девушка. Она больна, хороший мой, английскую коровой. А ты считал её живой, считал её здоровой. И бодрым голосом звеня, вы уползли из рая. Но как не можешь ты понять? Она же умирает. Она больна, хороший мой, холодным финским снегом. Куда б ты с ней ни шёл, храм мой не появлялся, где бы Ты будешь тихо остывать, ломать и бить суставы и опускаясь на кровать считать себя неправым. Она больна, хороший мой, американской злобой. Страшнее то чумы мясной, страшнее, чем сугробы. Но равнодушен ты к живым, свои ты выбрал сети. И наши медики увы бессильны перед этим. 10 апреля 2002 года. Восьмое. Каравай для предателей. Испекла я нынче в среду чудо каравай. Кто ещё меня не предал, быстро предавай. Тем, кто дышит мне в затылок, дам я по куску. Гнев ваш праведен и пылок. Где же вы? Ку-ку! Каравай на вкус приятен и совсем не мал, А моя душа беспятен, хоть и не крахмал. А когда такие нравы, рви, топчи, грызи, Разумеется, не правы те, кто не в грязи. Хоть готовила весь день я блюда, а не месть. Каравай мы, к сожалению, не пришли поесть. Третья у меня к обеду слаще, чем халва. Кто ещё меня не предал? Быстро, передавай. 22 мая 2002 года. 9 Я часто вижу стаю фей. Я часто вижу стаю фей. У них удачный интерфейс. На каждой рожице реклама того, что запретила мама. Они летают высоко, касаясь звёзд и облаков в компаниях кривых и левых, а не обычно королевы. Одна из тех смазливых фей лежит с мартини на софе, другую — ту, что громче, стонет. Бомжи насилуют в притоне. А с третьей происходит так. Ей кулаком дают в пятак. Четвертая живет поближе. И эскимо на палке лижет. Они возвышенно летят, щенков пугают. пугая и котят и даже одного поблина с хвостом распущенным и длинным пока охотник не пришёл и не достал из сумки ствол не причесал руками хаер они по воздуху порхают 20 сентября 2002 года 10 ракеты моего друга Бывает же такое. Урод у нас в семье. Я за друзей горою, но этот, не, не, не. Он всем давал советы: "Достойно кончить дни есть у меня ракеты красивые они". Он крестится на Сталина и носит красный флаг. Он старое развалино, не попросту дурак. Мозгов почти что нету но он кричит сильнее давай мои ракеты запустим в usa есть у меня жилище есть у меня семья я заработал тысячи чтоб кушать кренделя а он опять об этом гоню его в зашей давай мои ракеты запустим В USA. Теперь он среди психов в больнице городской. Ведет себя там тихо, со связанной рукой. Но вот его приметы становятся ясней. Давай мои ракеты запустим в USA. 22 февраля 2002 года. 11 февраля. Таблетки от одиночества Среди депрессий и обид, Среди того, что так болит, Я отыскал на зло врагам Какой-то новый дефицит. Не залезайте в закрома, Ведь в закромах его нема. Его случайно завезли На наш, на краешек земли. Мне принимать? Не хочется таблетки от одиночества. Как же иначе? Ой, я ведь совсем плохой. Таблетки радуют меня, они в пакетике гремят и в ожидании весны Минздравом не запрещены. От ведов этих круглишей все улыбнутся душой, и каждый будет пьян и рад. глотнув эмоций суррогат мне принимать не хочется таблетки от одиночества может быть я боюсь вырвать из сердца грусть а здесь теперь так много зла нет ощущения тепла не завезли покой души любви здесь крытыши В кружочках счастья день за днём по одиночке, не вдвоём. И то пусть так, а не беда. К ним привыкаешь иногда. Мне принимать не хочется таблетки от одиночества. Выбросишь, и вперёд кто-нибудь подберёт. 10 апреля 2002 года. Двенадцатое. Маша идет в цирк. Не ссы, каштанка, сейчас в цирк поедем. Там любят Машу аж три медведя. И белый клоун бьет плеткой рыжих и гадит слоник в вонючий жижий. Семнадцатое июня 2002 года. 13. -е. Левая Катюша Гнулись ветки ёлок от игрушек В новогодний праздник чепухи. Собиралась левая Катюша Написать великие стихи. Собиралась, в доску ужиралась, Чтобы вдохновение пришло. Только нет его, какая стихи. Жалость. Ах, какая жалость! Нет его. Про свои любови вспоминая, левая Катюша загрустит. К ней придет депрессия больная, и к стихам проснется аппетит. Я вас умоляю, лучше бросьте согреваться водкою зимой. Чаще обмусоливайте кости ваших душ. Похождений под луной. 7 августа 2002 года. 14. Воркующее голубки. От Элла Дездемони. Дорогая моя Дездемона, я хочу пристрелить покемона, взяв шотган. Перед сном я мечтал об одном нанести ему больше урона. Десдемона Оттел. Мой родной, черномазый Оттел. Без тебя я совсем окалела. Ты, стреляя в людей слишком много, не пей, не надел бы ты тапочек белых. Оттел Десдемони. А мой друг, недоделанный Яго. Он разводит такую бодягу, Всем кричит «Покемон!» «А лавью, плиз комон!» Придушу. Потом баиньки лягу. Дездемона Отелла. Черномазый Отелла. Приветик. Я читала, шизоиды дети Могут мозги свернуть, Посмотрев эту муть. Пристрели. Не надо жалеть их. Отел дез демони. Дорогая моя, дез демона я вчера пристрелил пакемона. Я его говнюка чуть поджарил слегка и пришип, обожравшись гормонов. Дез демона отел. Мой родной, черномазый отел, прижжай, полоскать моё тело, ведь На нём завелась паутина, и грязь, и букашки гуляют смело. 21 июля 2002 года. 15. Эльфы здесь не ходят. Стой, мелкий эльф, куда ты прёшь? Я лучший в нашем роде. Конечно, лучший. Ну и что ж? А эльфы здесь не ходят? Ну, сколько уж это пор. Ну, если речь о плате, вон гоблины несут топор. Могу позвать их, кстати. Ну зачем их звать? Пускай идут, у них дела есть, вроде. Пойми, фасоливай ты, шут, что эльфы здесь не ходят. Моя невеста там, Хелен. Хочу я к ней пробиться, не идей, бери в любовный плен подальше от границы. Хочу быть с ней, проснись и пой, и волю дать природе. Ой, ну какой же ты тупой. Дельфы здесь не ходят. Я напишу великий стих, как много в жизни фальши. Да вы исчезни с глаз моих куда-нибудь. Двадцать второе мая Две тысячи второго года Шестнадцатая Твои плевки Ах, мне твои плевки! Ты здесь стоял, ты здесь курил, Мы были далеки, но ты любил изо всех сил. Ах, это обаянье! Ну, давай скорей летим, Когда с тобой по пьяни. Мы всегда с тобой. Дрим Тим. 12 сентября 2002 года. Семнадцатое, мадам. Разбрасывая груди, бежит ко мне мадам. Она уверен будет любить меня всегда. Из лучших книг фантастик приманкой к колочью Я почему-то счастья такого не хочу. А где её любимый ласкается с другой, которая без грима, пуская ни в зуб ногой, пусть трудно ей готовить, зато гуляет в храм, не выпивая крови у мужа по утрам. Мадам же грациозна, как буйволы в степи. Когда её Бог создал, потоп успел сойти. Где взять гиперболоид, чтоб подвести к лучу? Она меня не стоит. Её я не хочу. Разбрасывая груди, бежит ко мне: "Мадам, прошу, спасите люди, иначе гладь пруда не начен нож". Веревка и комнат белый мел. Мне, право же, неловко, но я бы не хотел. 24 апреля 2002 года. 18-е. Мужчина. Я видел смачную картину. С двумя девахами мужчина гулял. Они, не чуя ног, ему шептали «Ну, Серег!». Не изуродованный некто, печатью страшной интеллекта, он девушек сподвигнуть мог на случку сразу. «Ах, Серег!» И солнце наверху висело, он их за сиськи дергал смело, чтоб зазвенел у них звонок соперничества. Ох! Серёг. На светофоре свет зелёный, Мужчина пах одеколоном. Себя сегодня не берёг. Ещё разочек, а Серёг. Десятое мая 2002-го. Девятнадцатое. Демоны. И снова ты ночью заплакала, ругая, ругая меня, а я был домашней собакой от злейших врагов охранял. Везде ты их видела, где бы мы с тобой ни гуляли вдвоём. Любимая, знай, это демоны опять принялись за свою. Ты бредила фильмами, книгами и сказками, что перед сном И тело стремительно двигало, где пахнет немного весной. Ах, как на неё ты надеялась, почуя ли гордость и прыть, любимая. Знай, это демоны. Они нас хотят погубить. Ты верила бабкам и сонникам. Ты думала, звёзды не лгут. Но семь удивительных слоников трубили победой в рогу. Они окружили нас стенами, внушили других порицать. Родная, прости. Это демоны, похитители наши сердца. 17 мая 2002 года. 20 -е. серебро высоким штилем, как дедро, скажу я вам не смело, на птичьем рынке серебро опять подешевело. Позавчерашний дефицит достал. Какой ты прыткий. Теперь любые срванцы имеют эти слитки. Теперь оно на всех углах лежит и не тускнеет. С ним только уличный лав становится вкуснее. А как иначе ощутить интим подруги знойной? Скорей, скорее заплати. Инфляция, родной мой. А платина и то, что голд, дойдёт он до них чуть позже. Ловите кайф, крутите болт. Сценарий будет тот же. В высоком стиле, как дедро, скажу я вам, не смело. На птичьем рынке серебро, опять, подешевело. Вторая половина октября 2002 года. Двадцать первое. Сурок. Однажды я приду к тебе, покоя не нарушив, Убавлю громкость децибел, плевать не буду в душу. И из картона наш камин я разожгу рукою. Я буду добрый господин, и мой сурок со мною. Пускай волшебники лежат с пьянчугами в оврагах, Пускай количество деньжат теперь одна бумага, Чтоб не казалась жизнь не тем, чтоб не была пустую, Вот я пришел к тебе совсем, и мой сурок со мною. Среди отравленной воды молчит сердцебиение, твои потеряны следы, нет моего терпения. И нас настигло вражье рать холодной весною. Я много не успел сказать. И мой сурок со мною. 14 марта 2002 года. 22. Я погружаюсь в светлое Я погружаюсь в светлое, я опускаюсь медленно, падаю на семь листьями, тонкими, ломкими стеблями. Плач мой да будет искренним, гнев мой да будет праведным. Слабые пальцы вытянул, страшно дойти до края нам. Это весна, не лето ли? Тлеет моя вселенная. Я погружаюсь в светлое. Я опускаюсь медленно. 9 сентября 2002 года. Конец озвученной книги. Автор благодарит слушателей за внимание к его творчеству и желает всем положительных эмоций.